Но я не улетел. Теперь меня удерживала новая нить. Не одна, а миллион нитей. Нет, стальных тросов. Миллион стальных тросов привязали меня к единственному центру Вселенной. Я понял, каково это, когда мир вращается вокруг одной точки. Прежде симметрия Вселенной была мне неподвластна. А теперь я увидел, что она очень проста. Отныне на Земле меня удерживала вовсе не сила притяжения, а маленькая девочка на руках у Розали. Ренесми. Со второго этажа донесся новый звук. Единственное, что могло отвлечь меня в эту бесконечную секунду, неистовый стук, стремительное биение, преображающееся сердце. Книга третья. Белла. Эпиграф. Личная привязанность — роскошь, которую человек может себе позволить, лишь когда его враги уничтожены. До тех пор все, кого он любит, — потенциальные заложники. Они лишают мужества и не дают здравомыслить. Орсон Скотт Карт, Империя Пролог Это был не просто ночной кошмар. Сквозь ледяную дымку к нам приближались черные силуэты. «Мы умрем», — в ужасе подумала я. «Меня охватил страх за то бесценное, что я охраняла». Но сейчас нельзя было отвлекаться даже на эту мысль. Они подходили все ближе. Черные плащи едва заметно колыхались при движении, руки стиснуты в кулаки костяного цвета, силуэты плавно разошлись в стороны и взяли нас в кольцо. Это конец. И тут, словно вспыхнула молния, все вокруг переменилось. Нет, в по-прежнему подступали, изготовившись к бою. Но я вдруг увидела их иначе. Мне не терпелось вступить в схватку. Я хотела, чтобы они напали. Паника сменилась жаждой крови, и я припала к земле скали зубы и рыча. Глава 19. Огонь. Боль была безумная. Именно так. Я словно обезумела, ничего не соображала, не понимала, что происходит. Мое тело пыталось отгородиться от боли, и меня снова и снова засасывала во тьму, которая на секунды или даже на целые минуты отрезала меня от страданий, зато не давала воспринимать реальность. Я попробовал отделить их друг от друга. Небытие было черным, безболезненным, реальность была красной, и меня словно сбивал автобус, колотил профессиональный боксер и топтали быки одновременно. Меня окунали в кислоту и распиливали на части. В реальности мое тело дергалось и извивалось, но от боли сама я пошевелиться не могла. В реальности я осознавала, есть нечто гораздо более важное, чем эти пытки, хотя что именно вспомнить не могла. Мгновение назад все было как положено. Любимые люди вокруг, улыбки. Почему-то, неясно почему, меня не покидало чувство, что скоро я получу все, за что боролась. И от одной крошечной неприятности все пошло наперекосяк. Я увидела, как моя кружка опрокинулась, темная кровь брызнула на белоснежный диван. Я непроизвольно потянулась к ней, хотя увидела другие, более проворные руки, Внутри что-то дернулось в обратном направлении. Разрывы, переломы, адская боль. Накатила и отступила чернота, сменившись волной боли. Я не могла дышать. Однажды я уже тонула, но теперь все было иначе. Слишком горячо в горле. Меня разрывало, ломало, кромсало изнутри. Вновь чернота. Голоса, крики, новая волна боли. Видимо, плацента отделилась. Что-то невероятно острое, острее любого ножа, пронзило меня насквозь. Несмотря на пытки, слова неожиданно обрели смысл. Плацента отделилась. Я поняла, что это значит. «Мой ребенок может погибнуть внутри меня!» «Вытаскивайте его!» — заорала я Эдварду. «Почему он до сих пор этого не сделал? Он задыхается! Быстрее!» «Морфий! Наш ребенок умирает, а он вздумал ждать, пока подействует обезболивающее?» «Нет! Быстрее!» — выдавила я и не смогла закончить. Свет в комнате стал заплывать черными пятнами, когда холодное острие новой боли вонзилось мне в живот. Что-то было не так. Я невольно начала бороться, чтобы защитить свое чрево, моего ребенка, моего маленького Эдварда Джейкоба, но мне не хватило сил. Легкие ныли, словно в них сгорал кислород. Боль вновь начала утихать. Хотя я и держалась за нее, как могла. Мой ребенок, мой малыш умирает. Сколько же прошло времени, несколько секунд или минут, боль исчезла совсем. Я онемела и ничего не чувствовала и не видела. Зато могла слышать. В легких опять появился воздух. Он раздирал мне глотку грубыми пузырями. «Будь со мной, Белла! Слышишь? Будь со мной! Не уходи! Твое сердце должно работать!» «Джейкоб! О, Джейкоб все еще здесь! Все еще пытается меня спасти!» «Ну, конечно!» — хотела ответить я. «Конечно, мое сердце не остановится! Разве я не обещала им обоим?» Я попыталась найти сердце, ощутить его, но безнадежно заплутала в собственном теле, Я не чувствовала того, что должна была чувствовать, все было не на своих местах. Я заморгала и нашла глаза, увидела свет. Не совсем то, что я искала, но лучше, чем ничего. Пока я привыкала к свету, Эдвард прошептал ⁇ Ренесми ⁇ Ренесми ⁇